глава двадцать первая настасья с зажатым в руках лицом всхлипывая и раскачиваясь вперед назад слабо выстанывала а егорта егорта старухи растерянно и подавленно молчали не зная верить не верить в смерть деда егора Кто-то скажет, не тронулась ли Настасья в городе за это время еще больше. И если здесь она выдумывала про старика, будто он без конца плачет, до да кровью исходит, не подвинулась ли там своей больной головой до смерти. А дед Егор может сидеть сейчас и, как ни в чем не бывало, палить свою трубку. Да ведь страшно и подумать, что стала бы и она хранить живого, что дело дошло уже до этого. И страшно подумать, что деда Егора нет. Богодоловское жилье было узким, как коридор, и до основания запущенным грязным. Шмутки, которые снесли сюда вчера и сегодня старухи, только добавляли беспорядка. На нарах поверх постеленного сена валялись фуфайки одеяла, мелкое увязанное в узлы трепью, на убогом голом и щелястом столе громоздилась гора посуды. Дарьин самовар стоял на полу возле единственного окошка без нижней стеклины. Там, в этом просвете, садилось солнце под которым саль натопилась уцелевшее, но непроглядное, годами удобренное мухами стекло. На полу была натоптана красная пыль от кирпичей, где когда-то стояла железная печка. Теперь печки не было никакой. Да и во всем этом курятнике, с нарами, как насестом у одной стены и длинным, как корыто столом у другой, Не пахло даже мало мальски жилым духом. Но выбирать, искать, что поприличнее не приходилось. К этому часу только он, колчаковский барак, и уцелел. Ни единой ни стайки, ни баньки больше не осталось. На нижнем краю еще чудили разверстые избища. В горячем пепле время от времени что-то, Донятое жаром, будто порох, фукало. Мертвые страшно остывали вышедшие на простор и вид русские печи. Все, снялась, улетела матера, царствие ей небесное. Этот барак не считается. Он, рубленный чужими руками, и всегда-то был сбоку припека. С ним не захотели возиться даже пожогщики, и под вечер на заказанном заранее катере, собравшись подчистую, укатили. На прощанье двое из них зашли на Богодулову половину, где, дрожа от страха и скрываясь от картины горящих исп, прятались Сима с Катериной. — Ну что бабки с вами делать? — сказал один. — Неумные вы, старухи! Так и так ведь сгонят, а нам пережидать. Ну вас, мы лучше в баню поедем, вашу сажу смывать. Поджигайте эту крепость сами, раз такое дело. — Слышь ты, Бурлак! — окликнул второй богадула. Чтоб в целости не оставляли после себя. Не положено. Спички-то есть. Курва! Рыкнул богадул. А Сима, испуганно и обрадованно, засуетившись, перевела. Есть, есть у нас спички, есть. Мы сами. Уже после них, только они отбыли, приехал Павел, привез Настасью. Потом привел с Паскотины. Мать, он растерялся и не знал, что делать со старухами. В одну лодку не сгрузить, тут еще этот пень замшелый богадул, да они сразу сейчас и не поедут. Он понял это, когда увидел мать, но все-таки спросил, может, сегодня и соберемся, завтра я бы за остальными приехал. Она не стала даже отвечать. — Ладно, — подумав, — согласился он. — Раз тетка Настасья тут, ладно, а через два дня я возьму катер. Слышь, мать, через два дня. Завтра я в ночь работаю, а послезавтра будьте готовы. И мешки прихвачу, может, увезем вашу картошку. Он походил, походил возле горячих пожарищ и уплыл. Так они остались совсем одни, но уже не в пятером, уже с Настасьей в шестером. Чуть успокоившись, пригасив, вспыхнувшую от встречи с матерой боль, Настасья рассказывала. Как приехали, обосновались, он ни ногой никуды, все дома и дома. Я говорю, ты по что, Егор, не выйдешь-то? Пу что, к людям-то не выйдешь. Люди-то все такие же, как мы, все утопленники. Ха! Нас так и зовут другие-то, кто не с ангары. Утопленники. Весь почитай дом изо днях утопленников. По вечеру сползем вниз за дверку, где народ по улице кружит. Сядем и бормочем, бормочем, Кто откуль? И Черепановская одна старуха есть, и Воробьёвские, и Шаманские. Говорим, говорим про старую-то жизнь, про эту-то. А он всё дома, всё один, радио разведёт. Радио у нас там своя, и слушат, слушат. Я говорю, пошли, Егор, что люди говорят? Послушай». Чего хорошего ты по воздуху-то наслышишь? Нет, он откнётся, ничем его не оттащит. На меня же и шо, сердится, что я пристаю? Как домовой сделался, а сам плачет, плачет. Как поехала-то ты, тоже плакал? Как сюды-то поехала, замирая, И, стыдясь своих слов, которыми она хотела подловить и провести Настасью, спросила Дарья. — Как поехала-то? — не понимая, переспросила Настасья. — Куды поехала? Да сюды -то поехала — Да сюда-то поехала! Лицо у Настасьи запрыгало, затряслось. Он бы плакал, он бы плакал, да он уж... Он как плакать-то будет? Он и после-то уж не плакал. Когда помер, вы, что это? Лежит весь такой светленный, светленный. Он-то и Егор-то. Я убиваюсь над им, я убиваюсь. Она опять закачалась вперед назад А он лежит, лежит, молчит, молчит. — Схоронить-то пособлял кто нет? — спросила Катерина. И Настасья, словно обрадовавшись вопросу, заговорила спокойней и живей. — Схоронить-то хорошо пособили. че зря говорить? Народ добрый. Свой народ-то из одной ангары и воду пили. Аксинья Черепановская пришла обмыла. Да что говорить, весь заезд приходил. Там, кто в одну дверку по лестнице заехал, заезд называют. Гроб от культа добыли, привезли, материалом обтянули, я ни к чему и не касалась. А после машину подогнали, вынесли. Однако что, Аксенье надо всем и правила. Воистая такая, не погляди, что старуха, что в такой же деревне жила. А вот как-то пообвыкла, как тут и была, и ничего. Егор, он никак не хотел обыкать, уж так тосковал, так плакал. Весь остатный свет радио это слушат и вздыхат, слушат и вздыхат. Я спрошу, что там, Егор, говорят-то, что ты не наслушаешься. Посевная, грит, идет. Какая посевная? Какая посевная под осень дело? Погляди в окошко-то. умачу ли, говорю, решился. А эта посевная, грит, круглый год идёт. Я говорю, ты чё, Егор, молотишь-то? Ты чё мелишь-то? Ты лучше старый Поплачь, лишнего не выдумывай. А он, Егор-то, вы помните, какой он был поперешный. Он мне то и молотю, то и мелю, что урожайность даю. Он подпослед совсем заговариваться стал. А сам без лишнего воздуха извесь уж прозрачной сделался. Белый весь потончел. И дали боли, дали боли, на глазах погасал. Я спрошу, что болит то, Егор? Где у тебя? В каком месте болит то? Я ж не слепая вижу, что тает он. Он никак не открывался до последнего часу ерепенился. он слышишь грит, бон бы кидают. Это Егор. Не бомбы, я ему говорю, это землю с пуста подрывают, чтобы не копать. Мне, старухи на лавочке внизу, уж пояснили, что землю рвут. А то я по первости-то как ухнула, едва тут и не кончилось. А он-то никуда не ходил. Это я ему доношу, что так и так. Ухо-звон, грит, ухо-звон. Замучал. Только на этот ухозвон и жалился. Боли ни на че, а помер. Спокойно не маялся. Помер спокойно, спокойней, спокойного помер. Дай-то бог и мне так. Днем, говорит, пуди, Настасья, возьми красненького. Чей-то я весь отерп. Возьми, говорит. Я кровь подгоню, а то она завернулась куда-то вся. Я пошла, у нас магазин через дорогу, а в том магазине красненького не было. Я пошла и шо через дорогу. Там машины со всего белого свету машины так и фуркают мимо, так и фуркают. Я боюсь идти, более того простояла. Головенку-то туды-сюды, туды-сюды, когда они пробегут, и долго, видать, ходила. Ворочаюсь, а Егор на меня так пытка-пытка глядит. Принесла, — грю Егор, не сердись, не ходовитая я по городу. Он ничего, встал к столу-то, встал и покачнулся, и сам застыдился, что покачнулся, обругал себе. Сели мы уж вечер. Немного и посидели. А выпил он на два пальца в стакане. Нет, — говорит, — не пяток, не лезет. И назад в постель. Мы с им на рось спали. Он на кровати на нашей, а я на этой, на лягушке-то городской, которая в гармошку складывается. Лег и вижу... «Глядит на меня!» «Чё, — говорю, — Егор, может, надо чё?» Голос у Настасьи напрягся. Она подалась вся вперед, как наклоняются, не выдерживая за ответом. «Может, — спрашиваю, — надо чё?» «Я же вижу, что он неспроста смотрит». И откачнулась назад. «А он... Ничего и не скажи!» «Знаю, что хочет сказать, а не сказал». Ишь, он боялся напужать меня. А чуял, чуял смерть. Она опять прервалась и покивала. Чуял, чуял. Я свет убрала, легла и... Заснула, непутевая. Заснула! Выкрикнулась у нее, но она тут же поправила голос. А ночью пробудилась, слышу. Дождик идет. Че это, думаю, он? С вечера-то ни одной тучки не видать было. Там хаше плохо небо видно. Да я все по привычке смотрела. И дожжик такой норовистый, тихий. Ой, думаю, что то неладно. К окошку подошла. А он только-только направился. И что и землю не замочил. А сама помню, что Егор Однесь дожжик же и поминал. Долго, говорит, нету. Я потихоньку говорю, Егор, дожжик-то пошел. Он тебе на что нужен-то был? На что? Вдруг горять спрашиваю у Егора. Он тебе нужен-то был? Он молчит. Я за огонь шарю по стенке, шарю, зажгла. А мой Егор-то. Егорта. Настасья заплакала. Солнце зашло, в курятнике быстро темнело. Старухи тяжело, подавленно молчали. Испуганно теребил за рукав Симу мальчонка. Она слабо отпихивалась. Со свистом гонял в себя и из себя воздух богадул. Не дождавшись, пока примутся за самовар старухи, он в молчании этом вынес его в сене и стал булькать там водой. «Баба! Баба!» — взялся за голос Колька. Настасья, обернувшись, заметила его. «Все с тобой, Коляня-то?» — спросила она у Симы. «Со мной! Со мной!» — торопливо ответила Сима. «С кем он и шо будет?» «Пока живая, куда я его?» «У нас с Егором тоже ребята были», — сказала Анастасия. «Вот Дарья с Катериной должны помнить. Помните?» Дарья с Катериной, переглянувшись и понадеявшись друг на друга, не ответили. «Так чё, вручу ли я?» — с обидой выкрикнула Анастасия.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 Пришлось сидеть в темноте. Так, значит, надо. И до этого дошло. Так оно было, пожалуй, даже лучше. Не стоит все время перед глазами это убожество и кочевье, и не пугает завтрашним днем. Причесали матеру. Съехали с нее последние люди, которым жить дальше.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 не положено. Хорошо хоть остался чай. В дыру на окне тянуло свежестью. Сима, пряча от нее кульку, зашебуршилась, стала укладывать его. Кулька продолжал хныкать. Скоро чуть посветлело, выявились стены, и богадул доложил цыганское солнце, курва!» «Ты... Сама Варта увезла, ставила его там, нет, вспомнив, спросила у Настасьи Дарья. Два раза за все время ставила, со вздохом сказала Настасья. Один раз при Егоре еще, а в другой, уж после. А к Черепановская пришла, давай, говорит, вскопятим. Ой, да какой там чай? вода не дай бог мареная ее там травят чем то чтобы ангарой не пахло и углей нету она же аксинья шишек сосновых насобирала залили самовар и по лесенке вниз его на улицу а где еще греть боли негде сидим с ей караулим, а народ кругом ходит смеется Она, Аксиня-то, боевитая, Ничего не боится. Замучились ждать без трубы, Тяги никакой нету, Шишки наши, как каменья. Ну, дождались все ж таки, Надо назад тащить. У нас-то фатера на четвертой поднебесье. Я на пустых ногах, Кой никак туды заползаю, Со своей ядышкой На каждой ступеньке, Стою, лесенка, не дай бог крутая, а у Аксиньи-то третье поднебесье, хотя немного, а пониже. Там на каждый заулок по четыре дверки выходит. У ей крайняя по левую руку, ежели наверх ползти. Так мы до меня-то не дотащились. Сердце у меня совсем выпрыгивало. К ей. С моим самоваром заехали. С ей там еще одна старуха живет. Та сильно худая. По ровному полу едва ходит. Ну, мы как засели, Самовар-то опростали. Знаем, что не подогреть будет. Ну и давай, ну и давай. Назад поедешь, нет? Ой, да я не знаю, Дарья. Ничего покуль не знаю. Я бы и рада не поехать. Да куды меня? Ты там, поди, не привязана? Хе, не привязана, а вижи, куда деться-то? Кому я нужна? Это уж так. И Егорова могилка там. Как я ее брошу? А лягче-то нам, видать, на рось доведется. Это надо в одночасье помереть, чтобы вместе легче. Я уж узнавала. Кладбище молодое. Всех подряд по очереди хоронит. Кто с кем угадат. Ой, да мне-то долго не продержаться. Все, может, недалеко от Егора посторонюсь. Не знаю, зиму-перезимою нет ли. Думаю, поеду, проведаю вас. На матеру в остатный раз гляну И зачну готовиться. Избата бата наша с Егором сгорела? Да крази ты не видала. Сегодня только сгорела. Ты приплыла-то, она еще догорала. Весь наш уколоток до сегодня держался. Одним махом сгорел. Не видала ли ли? Ничего я не видала. Я не видала, как и сюда-то приплыла, Как на пароходе ехала. Все будто во сне. А так приспичило на матеру напоследок поглядеть, Так приспичило, свету белого не вижу. Ничего не надо, кусок хлеба в горло не лезет, Нет, думаю, поеду, иначе жизни не будет. Нюню -ню, кошечку привезу, Ой, спохватилась она, нюня-то моя живая, я и не спрошу. Дарья, нюню-то я тебе оставляла. Ты спроси, я живая, нет, про нюню свою. Да где она, нюня-то, я тебе велела доглядывать за ней. Вечер шо живая была, а сейчас где, не знаю. Помню, что вечер выгнала ее из избы, чтоб не сгорела. Может, обратно в Продушину залезла, а может, бродит где. Надо завтра поискать ее, покликать. Как я без ее? Ой, да как я теперь жить-то буду? Как я одна-то буду? В темноте Настасья засморкалась, закачалась. Дарья вдруг подсказала. — Возьми вот с собой... «Симу с мальчонкой. Они тоже не знают, как жить, в какую сторону податься. Али, богадула, а то про нюню». «Рык!» — отказался богадул. «Город!» — и возмущенно фыркнул. к оно, конечно бы, лучше некуда, ежели бы Сима поехала!» — обрадовалась Настасья. «Вместе бы жить стали». А то ведь мне, Аксинья говорит, так и эдак подселенку дадут. На что ее чужую-то? Мы, матюринские за одной дверкой бы жили. Прямо лучше бы некуды. — Я не знаю, — растерялась Сима. — Надо, наверное, разрешение брать. Могут не дать, а так хорошо бы. Настасья вздохнула. — Я в этом «Ничего не понимаю. Меня Аксинья же другой раз там так нет, а без ее я совсем бы пропала. Житьё, правда, что нелёгкое, город он, город и есть. Хлебушка купить надо, картофку купить, лук купить. Хлебушка вон недорогой. Аксинья меня раз на базар потащила». Ехали, ехали на колесах, у меня аж на голова закружилась. Ну, приехали. Так на что и ехали? Котелок картовки три рубли стоит. Головка чесноку рубь. Да это что, думаю, деется? Где таких рублев набраться? Это чистое разбойство. Я так ни с чем и обратно поехал. Нагляделась за то, за глаза. Эти подгородные-то наживаются, ой, наживаются выше головы. Куды они столь хапают? На что имя? Ой, да что говорить. У нас по куль за деньги оставались, да жили, а по теперь не знаю. Сулятся за Егора пензию назначить, не знаю. За фатеру андай, за огонь андай. Может, ничего, я теперь уж много не ем. Не надо стало. Совсем ничего не надо стало. Другой раз крошки в рот забуду не возьму, а он и не попросит. Как святая сделалась, в чем душа держится». Завозился, укладываясь с краю у двери богадул, и Настасья умолкала. Часто раз за разом вздыхала Катерина. Не слышно было ни мальчишку, ни симу. Какой-то дальний, издонный холодный свет кружил по курятнику. Смутной рябью падал на стены и лица. Тенетил дверь напротив окошка. Изображенные этим светом, в молчании и потерянности, старухи забылись.